Та посидела в роскошном кресле в кабинете директора театра, спокойно и едва ли не высокомерно наблюдала, как директор, господин Фильмонов, невысокий плотный мужчина с вислыми, как у породистой собаки, щеками, что-то сосредоточенно и озабоченно искал среди бумаг на столе. До слуха доносились звуки духового оркестра. Директор чертыхнулся, резко позвонил в колокольчик, прокричал в приоткрывшуюся дверь: «Ну и где этот чертов Изюмов? Почему я должен ждать какого-то артиста, словно последний клерк?» В тот же момент из приемной вышел бледный и оцепеневший Изюмов, прошел на середину кабинета, остановился, прижав руки к бокам. «Слушаю вас, Гаврила Емельянович». Тот круглыми, не мигающими глазами уставился на него, неожиданно выкрикнул «Все, вы уволены! Терпение мое лопнуло сегодня же, немедленно, все!» Артиста качнула. Но он устоял, едва слышно поинтересовался. Позвольте спросить, по какой причине? По причине неуважения к профессии артиста. В чем оно заключалось? В хамстве, пьянстве и неумении вести себя в присутственных местах. Вы имеете в виду... Да, я имею в виду ваше недостойное отношение к коллеге. Примя нашего театра госпоже Бессмертной. Таба перевела валаокий взгляд с директора на Изюмова... Насмешливо прищурила глаза. Лицо артиста вдруг вспыхнуло. Он подобрался, вскинул подбородок, с вызовом произнёс: "Моё отношение к мадмозель Бессмертной Гаврила Емельянович никак не касается театра. Это сугубо личное дело". Директор побагровел, подошел почти вплотную к Изюмову, брызгая от возмущения слюной, и завопил, «Нет, почтенный-с, это не сугубо личное дело-с. Вы служите в императорском театре и извольте соблюдать все нравственные нормы, которые предписаны подобному заведению. Сугубо же личные дела вы вправе исполнять в любом ином месте за пределами данного учреждения-с, при условии, что вами не заинтересуется полиция». Он вернулся к столу, презрительно махнул пухлой ручкой: "Всё, уходите и пишите соответствующее прошение, я вас не задерживаю". "Я желал бы сказать несколько слов, мадмозель бессмертной", тихо произнёс Изюмов. "Никаких слов. В этом кабинете слова произносятся только с ведома его хозяина, то есть меня. Удачи в иной жизни и на ином поприще". Изюмов мгновение помедлил, развернулся на каблуках и прямой как палец покинул кабинет. Директор поплотнее прикрыл дверь, подошёл к Табе, поцеловал ей руку. Я исполнил всё, как вы желали, дорогая. Благодарю вас. Таба улыбалась. Теперь вы верите, что я особым образом отношусь к вам? Я всегда верила. Теперь же моя вера окрепла окончательно. Гаврила Емельянович заставил девушку подняться, через сопротивление принялся обнимать её. Ну, когда наконец моя голубка сможет уделить должное внимание почтенному господину? Когда? Назначайте время, место, я целиком ваш, я не вменяем, я весь в страсти. Она отворачивалась от навязчивых поцелуев, со смехом будто от щекотки приседала, выскальзывала из объятий. отошла в итоге в сторонку, поправила сбившиеся волосы. Вы смущаете меня, Гаврила Емельянович. Вы также смущаете меня ежедневно, ежечасно, поэтому я трепетно жду вашего решения. В ближайшее время подумаю и скажу. Отчаянно буду ждать. Гаврила Емельянович что-то вспомнил, минуточку. Он выдвинул один из ящиков стола, достал оттуда изящную замшевую коробочку, протянул Таббе маленький, но искренний подарочек. Актриса открыла коробку, увидела в ней колечко, усыпанное россыпью камней, ахнула: "Вы меня балуете, Гаврила Емельянович. Надеюсь, вы тоже когда-нибудь побалуете меня?" Директор попытался снова обнять артистку, она ловко выскользнула, сунула коробочку с колечком в карман, послала воздушный поцелуй и закрыла за собой массивную дверь. Когда Таба вышла из театра, она вдруг увидела, как по улице неспешно и с булыжным грохотом тянется подводный обоз с раненными. В подводах лежали перебинтованные солдаты, рядом шагали в белых одеждах и с красными крестами сёстры милосердия. Где-то поодаль духовой оркестр играл печальный вальс. Оторвав взгляд от обоза, Артистка шагнула вниз и вдруг заметила, что на ступеньках её ждёт по-прежнему бледный и решительный изюмов. Он двинулся навстречу девушке, она инстинктивно отступила назад, глухо спросила: "Что вам от меня нужно?" "Не бойтесь", ответил тот, остановившись в двух шагах. "Дурного я вам не сделаю, всего лишь несколько слов". Оглянулся на уходящий обоз, усмехнулся: "Я понял. Я отправлюсь на фронт, на Дальний Восток. Буду сражаться с японцами. Это единственно верное решение, даже если погибну. Могу лиш пожелать вам храбрости и осторожности, произнесла Таба. Он вновь усмехнулся, ударил ладонями по бокам. Храбра? Да. Осторожна? Нет. Моя жизнь потеряла всякий смысл. Выживу, вновь буду любить вас, погибну, страсть моя будет ещё сильнее. Но, уже на том свете, он пронзительно просяще посмотрел на девушку. Ну, скажите же что-нибудь на прощание. Берегите себя, повторила Таба. Вы это искренне говорите? Конечно, не могу же я желать вам смерти. Благодарю. Изюмов по-военному склонил голову, И по-военному уже прищёлкнул каблуками. Я буду беречь тебя, чтобы выжить и вновь увидеть вас. Он развернулся и быстро пошёл прочь. Таба проводила его взглядом, махнула извозчику, стоявшему неподалёку пролётки, стала спускаться по ступенькам и тут увидела, что через площадь с другой стороны к ней спешит Пётр Кудиаров. Он был чем-то взволнован и излишне суетлив. разгорячён от быстрого шага и гнёта какой-то тайны. Таба, милая, боялся опоздать, поцеловал руку, помог спуститься на мостовую, кивнул в сторону уходящего за угол обоза. Видите, всё смешалось в этом мире: война, убитая и раненная, а рядом праздный люд, развлечения, похоть и разврат. У вас дурное настроение, граф? Удивилась с улыбкой девушка. Отвратительное. Я не понимаю, что происходит в стране, во что превращаются русские люди. Я на грани сумасшествия. Пётр вытер ладонью мокрый лоб, неожиданно предложил: "Согласитесь, составить компанию отобедать. У меня вечером спектакль". Граф покачал головой Таба. "Буквально пару часов будет замечательная, исключительная компания. Вам будет интересно. Я предупредил, что прибуду с вами". Артистка взяла за руку Петра, мягко улыбнулась: "Нет, лучше после спектакля. Но это не просто светский обед. Вам, как яркой личности нашего общества, положено знать, чем живёт Россия. Вы не можете, не имеете права находиться в стороне. Там будут революционеры", с открытой наивностью спросила Таба. Граф быстро огляделся, зашептал в самое лицо испуганно и страстно: "Да, да, да, там будет всё". там будут люди, за которыми будущее. Вы увидите их, услышите, и вам многое станет понятно. Ваш брат не разделяет ваших устремлений ни в коем razie. Более того, вас осуждает меня и всех Господ зовущих к мятежу, ему это тошнотворно, а вам зачем это? Пётр сукаризный произнесла таба, не отпуская его руку. Вы ведь относитесь к высшему свету, вам должны быть чужды все эти призывы к бунтум и терроризму. Они мне чужды, более того, отвратительны, но дальше страна так жить не может, что-то надо делать, миленькая. Лица и речи данных господ убедят вас во многом. Там не только простолюдины, там достаточно светлых личностей. Идёмте же. Он силой потащил артистку в сторону поджидавшей пролётки, помог забраться внутрь, и экипаж понёсся в сторону лиговки. Перед домом в стороне от Лиговки, в котором помещался ресторан Гарацио и где проходила сходка, стояло несколько повозок, возле которых с мрачным видом рассказывали мрачные мужики, одетые в чёрные суконные лапсердаки. На встречу вышедшим из пролётки Кудиярову и Таббе направился лысый мужик. Пётр что-то полушёпотом бросил ему, тот кивнул и жестом указал в сторону входа в ресторан. когда Табба и Граф спустились в прокуренное помещение подвального кабака, в уши ударил чей-то пронзительно скандальный голос. «Мы должны отчетливо понимать, отечество в опасности, и опасность эта исходит не от внешнего врага, а прежде всего от властей придержащих. Страна раскалывается на две части, насытых и беспечных с одной стороны, и озлобленных и голодных с другой. Вы только подумайте, талантливый народ, богатейшая страна, а каков результат?» Результат 1. В воздухе пахнет государь революцией. Любая революция это кровь, беспорядки, возможная катастрофа для государства, но ведь катастрофы можно избежать, если мы сейчас решимся на самый радикальный шаг. Кудиаров, не выпуская из руки тёплую ладонь девушки, протолкался в полумраке поближе к говорящему, и Таба с некоторым удивлением обнаружила, что оратор был неказист и мал ростом, хотя голосом обладал резким и проникающим. Пётр усадил артистку на свободное место, сам куда-то исчез, и она, не спеша, никак не вникая в суть речей, стала рассматривать присутствующих. Лица действительно здесь были самые разные, от простых до породистых, да и по возрасту народ был разнообразный. Глаза её постепенно привыкали к полутьме, и вдруг она увидела среди прочих того самого господина, который приходил Давича к ней в театр. Да, это был Пан Табольский. За его спиной, почти вплотную, тёмным силуэтом выделялся поэт Рогатов. Он тоже обнаружил её, смотрел с интересом и удивлением. Таба оглянулась в поисках Кудиярова, поднялась и стала довольно решительно проталкиваться к выходу. Неожиданно её кто-то остановил, и она, от приблизившегося к ней тёмного лица, даже вздрогнула. Поэт Рогатов смотрел на неё тяжело и едва ли не агрессивно. Что вы здесь делаете, спросил он. Хочу уйти, прошептала она. Правильно делаете. Он крепко перехватил её руку сухой ладонью, повёл к выходу. По пути спросил: "Кто вас сюда привёл?" "Граф Кудиаров, идиот. Вы дружны с господами здесь собравшимися? Ни в коем razie шапашно. Там находился некий господин" Он однажды предлагал мне покровительство. Могу даже предположить, кто это. Некий пан Тобольский, очень состоятельный господин, хотя и со странностями. Вы с ним тоже знакомы? Более чем. Очень богат, всё ищет смысл собственного существования и, по-моему, плохо кончит. Они выбрались на улицу, поэт крепко взял её за плечи, приблизил, негромко произнёс: "Я все дни думаю о вас". Она неловко улыбнулась, промолчала. Я действительно много думаю о вас, повторил Рокатов, не отпуская девушку. Я о вас тоже, тихо ответила Таба. Мы сейчас отправимся в гостиницу, и вы не должны здесь больше появляться никогда. В гостиницу приостановилась растерянная девушка: зачем? Вы должны. Вы обязаны поехать со мной. Вам надо знать, где я живу, чем дышу, куда выходят мои окна. Я не могу вас отпустить, тем более после лицезрения этого сборища варваров и проходимцев. У меня вечером спектакль. Успеем, всё успеем. Рок готов махнул одному из извозчиков, тот мигом подкатил к ним, они забрались внутрь и пролётка понеслась прочь. Они успели сбежать вовремя. Почти в тот же момент, будто по сигналу, к Горацию с трех сторон ринулись повозки, наполненные жандармами. Их немедленно поддержали конные казаки из переулка. Мужики в лапсердаках частью бросились в рассыпную, частью нырнули предупреждать находящихся в ресторане. Кто-то болезненно завопил, раздалось несколько выстрелов, и табо... Сидя в несущейся пролетке, видела, как жандармы уже тащили к повозкам некоторых задержанных, среди которых был и граф Кудеяров, глуша их прикладами и полосуя плетьми. Колеса тарахтели по камням. Нева блестела свинцом, солнце висело над Петропавловской, туманно и тревожно. Когда карета выскочила на Николаевский мост, Табба огляделась, повернула голову к поэту. «Зачем мы едем к вам?» Тот по-прежнему не отпуская её от себя, молчал. "Марк, ответьте же", повторила девушка. "Я вам неприятен?" спросил, глядя в никуда Рокатов. "Напротив, так в чём же дело?" Он повернул к ней голову, лицо его перечеркнула ироничная и дьявольски завораживающая улыбка. "Вы видели плакаты, расклеенные по городу?" оскалился он. "Огненный дьявол сидит на метле и далеко в дымке едва виден спаситель. Знаете, к чему это?" "Нет. Мир рушится, наступает вселенская катастрофа, поэтому надо любить, наслаждаться, писать стихи и читать их всякому быдлу, которое ни черта не понимает в поэзии, но всё равно читать, рыдать, проклинать всё на свете, поднимать чёт на руки к небу, прося у Господа пощады, ненавижу власть, ненавижу страну, народ Ненавижу и боюсь революцию, к которой призывают безумцы. Я боюсь, милая, но спасение есть, спасение только в одном в любви. Таба, зачарованно глядя на него какое-то время молчала, затем прошептала: "Я люблю вас". Он взял её за подбородок, приблизил девичье лицо к себе: "Молчите. Любить надо молча, молча". Резко отодвинулся, и стал смотреть на тёмную речную воду за мостом. Таба вдруг вжалась в самый угол пролётки, боялась вздохнуть, пошевелиться, глохла от грохота колёс по булыжникам. Гостиница находилась совсем недалеко от Невского, ухоженная, помпезная, с надменными швейцарами при входе. Поэт отпустил повозку, подхватил актрису под руку, быстро миновал высокую вертящуюся дверь. Швейцары склонились перед импозантной парой. Рокков направился к портье, сунул ему гостиничную визитку, получил ключ и повёл девушку в глубь богатого вестибюля. На какой-то миг поэт замешкался в поисках лестничного марша, затем быстро зашагал в сторону лифтовой площадки. Сопровождающий лифтёр поклоном поприветствовал гостей, поинтересовался, какой этаж господа. Поэт мельком взглянул на ключ в ладони, бросил пятый Лифт на пятом этаже остановился, поэт бросил взгляд по сторонам, определяя, в какую сторону идти, взял девушку под руку и уверенно повел ее по длинному, выложенному ковровой дорожкой, коридору. Дверь открыл легко и привычно. «Прошу». «Таба» вошла в номер и с приятным удивлением спросила. «Вы здесь живете?» Номер был не менее чем пятикомнатный, с хорошей мебелью, с тяжёлыми шторами, с камином. "Да, я здесь живу", ответил Рокотов, снял пальто, бросил его в одно из кресел, повернулся к девушке. Поэт иногда должен позволять себе некоторые роскошества. Он крепко и решительно обнял Табу и стал целовать её. Она полностью подчинилась ему, отвечала на поцелуи трепетно и страстно, трогала пальцами его лицо. задыхалась от тяжёлых, хорошо пахнущих волос, ноги её подкашивались. Я жажду любви, бормотал он. Скажите же что-нибудь, умоляю. Мне одиноко, мне страшно. Вы единственное способное согреть, дать глоток счастья. Ну, любите же. Любимый мой, тихо стонала девушка. Я схожу с ума. Не делайте этого сегодня, умоляю, не сегодня. Я и без того вас люблю. Роготов неожиданно остановился, удивлённо и едва ли не испуганно посмотрел на актрису, отбросил волосы с лица, сел на кровать. Простите меня. Посидел ещё несколько секунд, затем поднялся и ищет в одной из комнат. Таба, чувствуя дрожь в ногах, опустилась на стул, увидела своё отражение в одном из зеркал, поправила волосы. Рокотов вскоре вышел в гостиную, рассеянный и чем-то озадаченный, взял с кресла пальто, вскользь бросил девушке буквально несколько минут и закрыл за собой дверь. Актриса неуверенными шагами приблизилась к огромному во всю стену зеркалу, стала рассматривать своё лицо, красное в пятнах, чему-то усмехнулась, вернулась и села на стул. Рокотов не возвращался. Таба заглянула во все комнаты, осталась довольно умиленным, подошла к окну и стала бесцельно смотреть на подъезжающие и отбывающие экипажи. Неожиданно в дверях послышался какой-то звук. Таба быстро направилась к своему стулу, и в это время в номер в сопровождении администратора вошёл пан Тобольский. Увидев в номере приподнявшуюся со стула актрису, он от неожиданности замер. А вас, сударь, оказывается, здесь ждёт приятная дама, усмехнулся администратор. Ступай. Бросил ему пан, положил шляпу на тумбочку, шагнул к книжданной гостье. Какими судьбами? Она, справившись с растерянностью, вполне достойно ответила: Меня пригласили? Кто? Почему я должна перед вами отчитываться? Но это мой номер, мадмозель. От такого сообщения Табба на микро стерялась. «Ваш?» «Да, из моего кармана вытащили гостиничную визитку, а вообще-то номер мой». «Мне известно, что это ваш номер, вдруг нашлась артистка. Вы не ждали визита?» «Если честно, нет, но мне более чем приятно видеть вас здесь», — Тобольский кивнул на стул. «Присаживайтесь, велите чего-нибудь принести?» «Нет, спасибо, мне скоро в театр». Табба опустилась на стул, мужчина сел напротив. Как вы попали в номер? Мне помог мой знакомый. Кто же? Вам важно знать, кто мне открыл номер или по какой причине я здесь? Девушка отчаянно искала выход из ситуации. Поляк снисходительно улыбнулся. Пожалуй, второе. Таба вновь замялась. Вы помните свой визит в театр? Конечно. Вы интересовались некой мадам Блюфштейн. Да, я ищу её. Ваш визит был в высшей степени бестактен. В чём же вы могли серьёзно подорвать мою репутацию в театре? Если это так, прошу меня простить, Тобольский приложил руку к груди. Актриса посмотрела на пана в упор. Вам известно, что мадам Блюфштейн воровка? Да, мы вместе были на Сахалине. Вы тоже вор, подняла брови Таба. Нет. Там была другая история, ушёл от ответа мужчина. Значит, вы приехали в отель предупредить, чтобы я больше не переступал порог театра, именно так, всего лишь? Вам этого недостаточно? Пожалуй, достаточно, усмехнулся Тобольский. Жаль только, что я вынудил вас коротать здесь время в одиночестве, он развёл руками. Но в этом моей вины нет. И в этом нет моей вины, ответила девушка и поднялась. Благодарю, что постарались понять меня. Да, я вас понял, склонил голову пан «Может, спустимся в ресторан?» «Нет, я и без этого опаздываю. Дай бог мы еще встретимся. Не думаю». «Мир тесен, госпожа бессмертная». «Да, именно бессмертная, а не Блювштейн», — подтвердила Табба и с гордо запрокинутой головой покинула номер.